Вечером того же дня Нини Мельница, он же Жак Дюмулен, получив от Родена приказание в присутствии отца Кабачини, отправился к госпоже де Сент-Коломб. Госпожа де Сент-Коломб была богата. Трудно обозначить источник богатства этой особы, но преподобные отцы и иезуиты были равнодушны к его источнику, лишь бы только можно было захватить это богатство. Следуя своей обычной системе, они относились снисходительно к былым грешкам этой грубой пошлой женщины, но пугали ее, что если на склоне лет она не постарается искупить щедрыми дарами эти грешки, ей не миновать встречи с чертом, с его рогами, вилами и вечным пламенем. Дюмулен шел к госпоже де Сент-Коломб на улицу Ришелье, вспоминая сказанное Роденом. Обращение в веру госпожи де Сент-Коломб оказалось делом нелегким. Она часто возвращается к страстным увлечениям своих юных лет. Да и э, мои расчеты жениться на этой женщине и захватить ее состояние препятствуют планам святых отцов. Она любит оглушительный шум, веселье. Квартира ее роскошно меблирована, а со слугами она или в необыкновенно приятельских отношениях, или в яростной и ссорах. Неофитка, являвшаяся предметом чистолюбивых стремлений преподобных отцов, восседала на диване красного дерева, обитом пунцовым штофом. На коленях у нее помещались две кошки, у ног сидел пудель, а по спинке дивана разгуливал старый серый попугай. На окне пищала его зеленая подруга. Попугай не кричал, но время от времени вмешивался в разговор, произнося непристойнейшие ругательства, и словечки, уместные для тех злачных мест, где он, видимо, воспитывался. А, -а, -а это вы не мельница. Наш духовный автор. Проходите, проходите. Благодарствую. Снова пришли делать предложение? Mm. Или по какой другой нужде пришли? Э -э, по другой.